Глава 26. Катя Я несколько раз моргаю, снова возвращаюсь в реальность, в зал суда, где сейчас дадут огромный срок Ангелине. Но за жадность и подлость столько не дают, не должны. Я еще раз пробегаю мысленно по своим воспоминаниям, проверяю, реальны ли они или мне их навязало подсознание. Но все очень четко и логично. Ваша честь, я поднимаю руку. «У меня есть новая информация по делу». Я все вспомнила. Поднимается шум, и суд откладывают в связи с новыми обстоятельствами. Быстро и четко я рассказываю следователю все, что произошло в тот злополучный день. Теперь действия Ангелины не подходят под статью покушения на убийство. Ведь все случилось нечаянно. Я сама дернулась и перевалилась через ограждение. Вины ее в этом нет. Возможно, ей вменят оставление в опасности, потому что, когда я упала, она быстро убежала с места происшествия, напуганная последствиями. Везде со мной рядом присутствует Алексей, крепко держа меня за руку, поддерживая. Наконец, меня отпускают, и мы едем в наш новый замечательный дом. Там нас ждут моя мама, Ирма Карловна и Владик. Мы настояли, чтобы они не ходили на суд и не расстраивались». После того, как Влада выписали, Алексей сразу перевез нас в свой дом. Мама и Ирма Карловна каждый день приходят к нам в гости, чтобы понянчить внука и помочь мне по хозяйству. Удивительно, но Ирма Карловна, оказывается, умеет очень вкусно готовить, и теперь она балует нас изысканными блюдами каждый день. «Ну как все прошло?» – спрашивает мама, когда мы поужинали, и Владик убежал в свою комнату поиграть перед приготовлением ко сну. Я все вспомнила. Ангелина не виновата. Она просто очень хотела денег. Это не запрещено законом. Я неуклюже дернулась и упала. «Не за что ее судить», — говорю я. «Но она уверяла, что толкнула тебя». «Нечаянно», — удивленно говорит Ирма Карловна. «Она держала меня за плечи, и, возможно, ей так показалось, но она меня не толкала», — говорю я. — Ну что ж, значит, она выйдет сухой из воды, — вздыхает моя мама. — Мам, зато мне легче стало. Тяжело, знаешь ли, осознавать, что есть человек, который ненавидит меня настолько, что готов убить. Она просто напуганная дурная девчонка, жадная и глупая. — Но не сажать же ее за это, — говорю я. — Ты права, — вздыхает мама. — У меня самая мудрая и добрая жена на свете. С гордостью говорит Алексей и целует меня в висок. Еще не жена, не невеста. Смеюсь я. Кать, скажи, ты же все вспомнила? Осторожно спрашивает меня Алексей перед сном. Все. Киваю я. И меня. И тебя. А скажи, ты меня не разлюбила? Я ведь тоже иногда вел себя как мудак. — спрашивает мой жених. Я с трудом сдерживаю усмешку. Ну, в общем, да, — говорю я. — Что? — Да, — рычит Алексей. — Да, — киваю я. — Ты вел себя как мудак. — Кать, ну ты сейчас допрыгаешься. Лицо Алексея напряженное и очень серьезное. Я решаю не мучить его больше. — Нет, конечно, если я здесь, то не разлюбила. Наоборот, еще крепче люблю. Тебе тоже со мной не сладко пришлось. Хорошо, что сейчас все позади, вздыхает он. Надеюсь. Хотя нет, впереди у нас еще одно испытание, говорю я. Какое? спрашивает Алексей. Свадьба торжественно, говорю я. Да ну, разве это испытание? фыркает он. Ну, не скажи, говорю я. Если я не свихнусь, примеряя платье, и мы не разойдемся, выбирая скатерти и тарелки на праздничный стол, значит, нам суждено быть вместе. Вот еще, самоуверенно говорит Алексей. Буду я еще тарелки выбирать. Ну-ну, говорю я, а сама думаю, куда ж ты денешься, будешь как миленький.